Мы считали, что нам всё по плечу, и настолько были в этом уверены, что просчитывать варианты и не пытались. Мы действительно могли всё, на что способно было в 20-м веке остальное человечество. Могли мы и в 60-х годах высадиться на Луне, вопреки распространяемым мифам. Ещё Хрущёв официально заявил об отказе участвовать в лунной гонке, так как это было очень рискованно.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 какие бы законы у нас ни принимались. И ведь отсюда следует, что все вложения якобы в экономику России имеют на самом деле иную природу. Это в значительной степени расточические деньги, которые вместо благосостояния приносят разруху. Или того хуже, это деньги, которые напрямую направлены на уничтожение каких-то предприятий и отраслей и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 Сама жизнь их усовершенствует. Решимость в принятии даже таких мер вызовет такую цепную реакцию и в обществе, и на западе, которая приведёт в конце концов к их полному комплексу. Половинчатость в действиях будет просто невозможна. Сказав А, придётся говорить и другие буквы алфавита и быстро, начав откат в либерализации внешней торговли,